Глава 44. «Что ж вы так низко пали, мастер Ольт?» — тихо спросил Лен. «Ведь это вы когда-то помогли мне стать инквизитором. Неужели вы были таким с самого начала?» «Да, я изначально хотел, чтобы инквизиторы стали моей армией». Но оказалось, что они слишком бесстрастны, слишком разумны, слишком справедливы. А потом явился ты, и ты все испортил. Ты был чересчур умный и чересчур сильный. Помнишь, я говорил, что ты лучший? На самом деле ты... Моя главная ошибка. Он обернулся и слегка сбился с волны, так как не смог сдержать изумление. Слуга девчонки? Так и знал, что ты все это время был поблизости. Ты изменился. Я был уверен, что потусторонняя тварь в конце концов высушит тебя. Выпьет все соки. Но все наоборот. Ты, как будто даже помолодел, Никогда бы не заподозрил В таком мальчишке главного инквизитора. Да еще и в слуге. Разве эта роль не слишком унизительна Для такого, как ты? Насколько помню, Ты всегда занимал высокое положение. Вечно все вокруг поклонялись тебе, как Богу. Как же это раздражало! Впрочем, неважно. Уверен, сейчас тебе не до королевских замашек. Небось, обезумел от голода. Вижу, ты пытаешься противостоять. Но наверняка уже еле держишься. Голод нарастает. Полагаю, ты готов на все, чтобы прекратить мучения. Знаешь, я могу помочь, если дашь клятву верности. — А может, мне вашу душу съесть? — проникновенно уточнил Лен. — Хм... «А это выход!» — усмехнулся мастер Ульт. Он тронул брошь на лацкане, и на миг вокруг него обозначилась полупрозрачная сфера. «Но ты ведь не думаешь, что я этого не предусмотрел. А знаешь, что будет дальше? Даже если ты выберешься отсюда, голод сведет тебя с ума». Ты будешь пить чужие души, но не сможешь насытиться. Полагаю, ты даже выпьешь душу своей подопечной. Как ее там? Инга, кажется. А потом, возможны два варианта. Либо голод усилится настолько, что тварь поглотит тебя, либо, даже если тебе удастся как-то выжить, Ты не сможешь после всего содеянного быть инквизитором. Полагаю, тебе будет легче уничтожить самого себя. Я чувствовала, как меня переполняет злость. Какой же мерзкий тип этот главный наставник. Хотя ведь это все сон. Правда, для сна он какой-то очень реалистичный. Есть еще третий вариант хмыкнул Лен с интересом, выслушав наставника. «Кстати, я его и выбрал. Я попросту нашел и уничтожил артефакт». «Это невозможно», — рассмеялся наставник, но я заметила неуверенность, скользнувшую во взгляде. «Ты не мог даже прикоснуться к нему», Голанд должен был стать нестерпимым. Он был нестерпимым и раньше, до того, как ты сюда явился. И я уже привык его сдерживать. Артефакт смог лишь немного усилить его, поскольку я и так был близок к пределу. Наставник уставился на него во все глаза. Я, признаться, тоже. Он был близок к пределу и без артефакта, и постоянно сдерживался. Даже интересно, это все же сон или воплощение моих неприличных фантазий и желаний? Хотя нет, конечно не сон. Я уже отчетливо понимала это. Прямо сейчас все это происходило на самом деле. Не знаю, как мне удавалось одновременно спать в своей кровати и парить здесь в виде бестелесного духа. Но, тем не менее, я склонялась к тому, что это проделки замка или обитатели Зазеркалья. Хотя вполне возможно, во всем виновата брачная печать, которая связала нас с Леном. Я и сквозь сон так волновалась за него, что мою душу притянула сюда. Ведь он сам говорил, что связь между нами сильно укрепилась. Мы то и дело ощущаем эмоции друг друга, поэтому... То, что моя душа по этой связи притянулась сюда, — лишь закономерный итог. Ведь мне очень хотелось пойти с ним на эту финальную битву». «Как думаешь, почему я позволил себя поймать?» — мягко уточнил Лен, не дожидаясь, пока наставник придет в себя. «Ты позволю? Ну нет...» Это я заманил тебя в ловушку, — опомнился тот. Ты даже не представляешь, что тебя ждет. Неужели ты думаешь, что у меня нет запасного плана? Рассчитываешь на свой отряд восставших мертвецов, вооруженных магией и невероятным запасом растворителей сущности, которые не смогу нейтрализовать даже я. Мастер Ольд вздрогнул, не сумев скрыть потрясение. «Зря. Не стоит ждать возвращения ректора. Думаю, он просто сбежал, так как побоялся признаться тебе, что я добрался до секретной комнаты с отрядом и запасом зелий быстрее. И не только до нее». Лен поднял руку, подавая сигнал и от каменистых стен отделились семь темных силуэтов в плащах. Инквизиторы. Видимо, до сего момента они прятались под маскировочными чарами. Мне вспомнилась серая дымка, которую часто использовал Лиан. Видимо, подобным навыком владели все инквизиторы. Даже интересно узнать, какие еще способности у них есть. Помнится, Лиан упоминал что одного инквизитора более чем достаточно, чтобы уладить даже крупный вооруженный конфликт в отдельно взятом мире. Вообще, зрелище было фантастическое и пугающее. Семь жутких существ в плащах приближались полукругом и двигались так плавно, что, казалось, плыли над полом. На мгновение лицо мастера Ольда исказилось — Но он тут же взял себя в руки. Вы вовремя! Властно провозгласил он. Схватить мятежника! Инквизиторы не нарушают правила, а значит, вы обязаны беспрекословно подчиняться вашему главному наставнику. Инквизиторы дружно повернули к нему капюшоны, а потом шагнули к Лену и синхронно опустились перед ним на одно колено. По крайней мере, я так предположила, поскольку коленей видно не было. Странно было видеть, как все эти жуткие существа склонились перед мальчишкой, ведь сам-то Лен прямо сейчас был не в облике инквизитора. Однако это зрелище показалось мне смутно знакомым. У меня совсем недавно... Было подобное видение, только тогда я смотрела как будто через глаза Лена. Вероятно, тогда мне удалось увидеть через нашу с ним связь сам момент прибытия инквизиторов, когда они слетались на крышу школы, как огромные жуткие вороны. «Что вы творите? Вы нарушаете закон!» Вы же должны служить ему и защищать его ценой своей жалкой жизни. Встаньте, — мягко велел Им Лин и повернулся к наставнику. Ты далеко не все знаешь об инквизиторах, хоть и уверен в обратном. Ты всегда учил их покорять внутреннее потустороннее существо, сражаться с ним и забирать его силы. В итоге мои братья были измотаны борьбой. А потом пришел я и научил их тому, что не обязательно враждовать с внутренним существом. Если наладить с ним контакт, то оно будет не ослаблять, а усиливать своего носителя. Ведь существа внутри нас уникальны. Ты, например, знал, что они могут объединяться сознаниями друг с другом. И этим даром они поделились с нами. Теперь при желании мы с братьями можем общаться без слов и открывать друг другу наше сознание. Поэтому мои братья безоговорочно верят мне и добровольно признают меня лидером». «Лживые твари!» — хрипло выплюнул наставник. Вы даже не знаете, с чем столкнулись. За мной стоит правительство. Раз вы отказываетесь подчиняться власти, от вас просто избавятся. Позволь, я расскажу тебе историю. Лен, склонив голову, смотрел на наставника с насмешливым сочувствием. Один человек захотел встать у власти сменив существующего главу Совета. Но была загвоздка. Какие бы гениальные планы он ни строил, пока есть бесстрастные неподкупные инквизиторы, эти планы были обречены на провал. Будучи умным человеком, он хорошо понимал это. Но если инквизиторов убрать, то кроме него найдутся еще желающие занять место у власти. Поэтому ему нужно было не только устранить инквизиторов, но и создать им замену. Вот только новые воины должны были не просто обладать невероятной силой, но и безоговорочно ему подчиняться, какой бы приказ он ни отдал. И он нашел способ создать таких воинов. Он использовал сердце этого живого замка чтобы пробивать портал в дальние миры и воровать там одаренных магов, которых потом превращал в восставших мертвецов, сильных, быстрых, послушных и к тому же сохранивших магические способности. Ему удалось привлечь на свою сторону союзников, большинство из которых даже не догадывалось, что именно он стоит во главе заговора. А он все это время делал вид, что лишь выполняет чужую волю. По мере того, как Лен говорил, лицо мастера Ольда вытягивалось все больше и больше. Очевидно, он был уверен, что Лен не имеет ни малейшего понятия ни о деталях заговора, ни об использовании сердца замка, ни о создании зомби. А Лен тем временем продолжал добивать главного наставника. Сегодня я поговорил с Орлоном Эльдо, близким другом главы Совета Магических Миров. Господин Эльдо добровольно позволил допросить себя с амулетом правды, чем доказал свою непричастность к заговорщикам. А потом я передал ему этот амулет, чтобы он обо всем рассказал главе Совета и вместе с ним проверил остальных членов правительства. Заговорщиков в правительстве нашли, И он во всем признался, но неожиданно оказалось, что вовсе не он возглавляет заговор. Он лишь прикрытие для настоящего паука, который сидит в центре паутины. И этот паук ты. К счастью, ты не смог установить в его разум механизм самоуничтожения, так как по статусу он намного выше тебя. Поэтому благодаря амулету правды мы узнали все. Так ведь, господин Эльдо? Так. Из-за уходящей в потолок толстой трубы вышел отец Блисселя, Орлон Эльдо. В руках он держал стеклянный шар. В воздухе над шаром подрагивало белесое окно, в котором было видно трех мужчин в белоснежной одежде. Над их головами, выбритыми и густо посыпанными блестками, парели серебристые венцы, Щедро украшенные знакомыми мне звездными бриллиантами. Мужчины хмурились. Судя по всему, с помощью этого шара они слышали весь разговор. Я поняла, что это и есть члены правительства магических миров. Позаботьтесь об этом, предателе, главный инквизитор, произнес <поизнёс> один из мужчин. Меня позабавило, что хоть он явно привык отдавать распоряжения. К Лену он обращался очень почтительно. Он будто просил Лена об одолжении, а не отдавал приказ. Ректора тоже нужно поймать. Конечно, спокойно отозвался Лен, пока мастер Ольт стоял с приоткрытым ртом, ошарашенный таким поворотом событий. Получив ответ, члены правительства еле заметно склонили головы и, как видно, отключили связь. Окно схлопнулось, а шар потух. Я думала, что мастер Ольд уже не придёт в себя после потрясения, но ошиблась. Он встряхнулся и оскалился, глядя на Лена. — Как ты мог спеться с этим выскочкой? Наставник презрительно повернулся к карлону Эльдо. — Что ли за блюд? Нашел способ выслужиться. Небось, тебя после такого еще сильнее приблизили к власти, а то и в совет включили. «Ещё — Еще бы! — подтвердил довольный отец Блисселя и низко поклонился Лену. — Моя благодарность не знает границ, главный инквизитор. Лицо мастера Ольда исказилось, а глаза как-то настораживающе блеснули. Мне почему-то стало не по себе. «Тогда вы не оставляете мне выбора», — прорычал он, прыгая в бассейн. «Придется разрушить замок. Никто не выберется». Труба, возле которой он стоял, загудела. Заслонка вылетела, и из трубы прямо на мастера Ольда хлынула янтарная жидкость. Замок затрясся. Инквизиторы дружно скользнули вперед, однако мастер Ольд раскинул руки в стороны, и вокруг бассейна взметнулась стена золотистого пламени. По полу и по потолку зала пошли трещины. В моей голове зазвучал голос замка. Он прямо сейчас выкачивает силу сердца, чтобы разрушить меня и пробить портал сквозь миры, который позволит ему переместиться как можно дальше отсюда. Но ты можешь помешать ему. Тогда я уцелею, и все смогут спастись. Моему сердцу нужна сила. Открытие еще одного портала, оно... Не выдержит. Замок замолчал, предоставляя мне право принять решение.